У родоначальника джоуской династии Тайвана, деда Вэн было три сына. Старший Тайбо, второй Джун Юн и третий Цзи Ли. В это время шанская династия пришла в упадок, а дом Джоу с каждым днем усиливался и увеличивался. У дзили родился сын Чан, будущий Вэн обладавший качествами мудреца имея намерение уничтожить династию шан и встречая несогласие со стороны старшего сына тайван решился передать престол третьему сыну Цзи-ли, чтобы он потом достался многообещающему чану вследствие этого тайбо со вторым братом бежали к Цзиньским, хубейским и народцам вот и вся добродетель его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 то есть полученные от родителей, в ценности. Да, мои детки. Четвертое. Когда Дзен заболел, его навестил Мэн Цзинь Цзи и осведомился о его здоровье. Дзен Цзи сказал, «Когда птица при смерти, то пение ее жалобно». Когда человек при смерти, то слова его добры. Для человека, занимающего высокое положение, в правилах поведения важны три вещи: тело движение, свободное от грубости и небрежности, выражение лица, близкое к искренности, и тон речи, свободное от вульгарности и несообразности. Что касается расположения жертвенных сосудов,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 Только он, смотревший на других, как на самого себя, мог не обращать внимания на оскорбление, потому что при счетах за оскорбление выступил бы наружу я и не я. Шестое. Дзензи сказал, не есть ли совершенный, благородный, муж тот, кому можно поручить малолетнего принца? Верить управление небольшим княжеством, и кого нельзя заставить отступать перед великим долгом. Да, это совершенный человек. Седьмое Дзен сказал Ученый не может быть широкою натурой, твердым и выносливым, потому что обязанность его тяжела, и путь его далек. Гуманизм он считает своей обязанностью. Разве это не тяжелое бремя? Только со смертью оканчивается эта обязанность. Разве это недалекий путь? Восьмое. Конфуций сказал, начинай образование с поэзии, упрочивай его церемониями и завершай музыкою. Поэзия, имея своим основанием чувства и целью возбуждения любви к добру и отвращения ко злу, при размеренном чтении с интонациями легче воздействует на душу и усвояется. 9. Конфуций сказал, народ можно заставлять следовать должным путем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 И наоборот. «Каков поп, таков и приход», — говорит русская пословица. Десятое. Конфуций сказал, отважный человек, тяготящий бедностью, произведет смуту точно так же, как и человек, лишенный гуманности, если его через меру ненавидит. Одиннадцатое. Конфуций сказал, пусть человек обладает превосходными талантами Джоу Луна, но если он тщеславен и Скареден, то остальные качества его не заслуживают внимания. 12. Конфуций сказал, нелегко отыскать человека, который бы, проучившись три года, не стремился к жалованию. 13. Конфуция сказал «Искренне веруй и люби учиться. Храни до смерти свои убеждение и совершенствуй свой путь. В государство, находящееся в опасности, не входи. В государстве объятен мятежом, не живи. Появляйся, когда во вселенной царит закон и скрывайся в эпоху беззакония». Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон. Равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве царит беззаконие. Кто беден в государстве, где царит порядок, тот, значит, не учен. А кто богат в государстве беззаконным, тот, значит, человек без поведения, бесчестный. Четырнадцатое. Конфуций сказал «Не в свое дело не мешайся». Пятнадцатое. Конфуций сказал «Когда капельмейстер Джи начинал управлять музыкой, то окончание пьесы гуандюй наполняло слух волною приятных звуков».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 Таких я не признаю. 17 Конфуции сказал Учись так, как будто боишься не достигнуть предмета, да еще опасаешься потерять его. 18 Конфуций сказал Возвышенный Юй и Шунь которые, обладая Вселенной, относились к этому безучастно. 19. Конфуция сказал, «Как велик был Яо в качестве государя! Как возвышен он! Только одно небо велико, и только один Яо соответствовал ему. По своим доблестям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 и корона отличались необыкновенную красотою. Дворцовые комнаты были низкие, но зато он прилагал все старание к проведению каналов и арыков. Да, в Юэ нет порока.